Глава 7. В 21:30 в четверг вечером в квартире на Виале Гран Сассо зазвонил домофон. Это был необычный раздражающий звук, а саундтрек Кроки 4. Мелодия звучала как рингтон мобильного телефона. Марко нажал кнопку на маленьком зелёном пульте дистанционного управления, и дверь подъезда открылась. Алекс взбежал по лестнице и вошёл в квартиру со спортивной сумкой на плече. Я получил твоё сообщение, крикнул ему Марко изванный Ты не расскажешь мне, что чёрт возьми происходит? Марко снова нажал кнопку на пульте, и дверь закрылась. Алекс привык к этим трюкам, как их называл его друг. Гениальным трюкам, добавил бы Алекс. В доме Марка почти всё управлялось с помощью кнопок, пультов дистанционного управления или даже голосовых команд. Двери, отопление, кухонная техника, стереосистема и свет были на дистанционном управлении, как в некоторых современных умных домах. Стоило лишь разница и что каждый микрочип изготовил и запатентовал сам Марко. В феврале 2004 года, более 10 лет назад, его родители решили провести семейный уикенд в симпатичном горном местечке, чтобы отдохнуть и заодно присмотреть себе какое-нибудь шале, так как они планировали купить домик для отдыха. Отец Марко, бывший профессиональный лыжник, заразил своей страстью и женой сына Предстоящие выходные обещали великолепные скоростные спуски и сытные ужины в приюте на вершине горы. Они выехали из Милана под мелким дождём, а позже Пьемонт встретил их уже сильнейшим ливнем. Свернув с шоссе на государственную дорогу, которая должна была привести их в горы, они ушли из-под грозы. Казалось, худшее позади. Однако, чем выше они поднимались над уровнем моря, тем заметнее портилась погода. На крутые повороты горного серпантина обрушилась снежная буря. От сильного ветра джип начал бросать из стороны в сторону. Лобовое стекло хрустнуло под уплавшим деревом, вынудив внедорожник совершить резкий манёвр, в результате чего он рухнул с обрыва. Мальчика мотало по заднему сиденью, и он даже не успел понять, что папа потерял контроль над машиной. Его с силой отбросило назад. Он услышал грохот крушения, а потом наступила долгая тишина. Жизнь Марка вмиг опрокинулась. Родители погибли на месте, а он чудом спасся ирос у бабушки с дедушкой, маминых родителей, до 19 лет. Затем Марк решил уйти в самостоятельное плавание и поселился в квартире на Гран-Сассо. Первые 20 лет своей жизни он полностью посвятил изучению информатики и электроники. Марк любил разбирать механизмы, рассматривать компоненты Наполнять дом разными техническими устройствами. Он управлял ими с помощью электронных пультов, разбросанных повсюду. Зелёный приводил в действие двери и окна. Синий отвечал за духовку, конфорки и микроволновку. Жёлтый регулировал температуру воздуха. Красный командовал освещением, разноцветной светодиодной панелью в спальне, неоновыми синими нитями в гостиной. Как считал Марко, они придавали футуристический вид его королевству. И целый россыпью маленьких лампочек, которые превратили квартиру в подобие гигантского автомата для игры в пинбол. Хозяин гордился своей системой управления. Наверное, последние лет 10 Моск Марка работал со скоростью значительно превышающей среднюю, что позволяло ему изучать и проектировать всё более замысловатые устройства, от домашних средств управления до программного обеспечения. По информатике Марка был спец. Какие бы проблемы ни возникали у друзей, он всегда находил решение. Как говорил Алекс, Марка опережал их всех на несколько световых лет. Алекс был моложе друга на 5 лет, но разница между двумя молодыми людьми заключалась не только в возрасте. Существенная разница была в ногах. Свои Марка оставил на дне обрыва. Марка выехал из ванной в своей электрической инвалидной коляске и свернул в коридор, направляясь в комнату, которую называл аппаратной. Отлично выглядишь, прокомментировал он, поворачиваясь спиной к Алексу, у которого действительно был сияющий вид. Я бы сказал, моя жизнь и правда сейчас прекрасна. Хочешь чего-нибудь попить? Марко повернулся к Алексу, который по привычке оглядывал комнату. Каждый раз, когда он входил сюда, его взгляд останавливался на свадебной фотографии родителей Марка, улыбающихся и счастливых. Ага, спасибо. Марк достал две бутылочки с газировкой из красного мини-бара в форме банки из-под кока-колы, стоявшего в центре комнаты у стола с тремя компьютерами. "Мне нужна твоя помощь", сказал Алекс, опуская вступление. Марк улыбнулся и поправил очки на носу. Нестриженая борода, взлохмаченные местами длинные чёрные волосы таким знал его Алекс с тех пор, когда они впервые встретились на финале турнира PlayStation. "Хватит пялиться на мою коляску", сказал ему в тот день И не вздумай уступать ней жалости. У меня фиговые ноги, зато руки работают отлично. Алекса поразила самоуверенность этого мальчика, который поначалу вызывал у него только сочувствие. Перед началом игры они обменялись рукопожатием. Марко победил по пенальти. В тот день между ними возникло своего рода братское чувство. Момент знакомства с Марко навсегда отпечатался в памяти Алекса, важнейшее событие в его жизни. Их пути пересеклись и родилась большая дружба. Он часто размышлял о том, что если бы случайно не увидел в газете объявление о соревнованиях за день до турнира, то никогда не встретил бы Марка. Мысли Алекса вернулись в реальность. Послушаем, что тебе нужно. Алекс долго смотрел на синие неоновые нити на противоположной стене, а потом протёр глаза. Ты их когда-нибудь выключаешь? спросил он, кивком указывая на нити. Ну да, когда не сижу здесь и не работаю за компом. А, то есть никогда. Точно. Алекс улыбнулся и стал пить кока-колу. В книжных шкафах по бокам и заде него хранилось внушительное количество монографий и научных исследований о космосе, журналов по астрономии и научно-фантастических комиксов. Внимание Алекса привлекла книга Стивена Хокинга. Он взял её с полки и рассеянно пролистал, дойдя до страницы с фотографией учёного. На мгновение Алекс подумал о печальном физическом угасании этого британского космолога, человека великого ума. и поставил книгу на место. Ты знаешь о моих главных болях, сказал Алекс. О моих галлюцинациях. Марк сразу посерьёзнел и с любопытством посмотрел на друга. Да, хотя ты никогда не делился со мной подробностями, сказал он нерешительно. Он знал, насколько болезненной была эта тема для Алекса. Что ж, думаю, самое время тебе всё рассказать. Давай, я слушаю. В моих видениях кое-что изменилось. Марк осыпал все свои три компьютера: ПК, стационарный Mac и портативный MacBook, которые всегда работали одновременно. "Тут такое дело", начал Алекс, зная, что доверяется единственному человеку в мире, в чьи руки он без колебаний отдал бы свою жизнь. "Теперь я точно знаю, что Дженни существует". Он рассказал всё: о встречах с девушкой, об мраках, об их телепатических разговорах, о том, что она тоже очень хочет с ним познакомиться. Алекс рассказал, как ему удалось узнать, где она живёт, и как он проверил достоверность информации, полученной от Дженни. Рассказал о маленьком белокуром мальчике на видеозаписи, и его послании в будущее. Наконец, Алекс замолчал. Он встал и подошёл к окну под внимательным взглядом друга. Уже стемнело. Город освещали уличные фонари. Машины разъехались, оставив дороги в покое до утра. Бездомный с трудом тащил свою тележку. Кто знает, Как сложилась судьба этого человека, подумал Алекс. Может, раньше он был богатым, а теперь просит милостыню. Иногда так мало надо, чтобы жизнь круто изменилась. Алекс, сказал Марк, я тебе верю. Я всегда тебе верил. Но дело в том, что я действительно не знаю, чем могу тебе помочь. Я должен ехать в Австралию. Помоги мне туда попасть. Шутишь? Ты что, правда хочешь вот так просто взять и уехать в Австралию? Прямо сейчас? Да. Я не могу больше ждать. Я сойду с ума, если в этом не разберусь. Я чувствую, что живу двумя жизнями. Я должен найти Дженни, и не в соцсети, а реальную. Даже мне, ребёнку, было ясно, что я должен это сделать. Марков вздохнул и в задумчивости закусил губу. Затем, нажав на клавишу пробела, разбудил Мак и начал поиск в интернете. У тебя есть действительный паспорт, спросил он. Алекс не сразу понял смысл вопроса. Ну так что? Настаивал Марк: "Есть паспорт или нет? Это значит, что ты мне поможешь?" "Конечно, помогу. Какие вопросы? У меня есть паспорт. Я пользовался им во время школьной поездки в январе." "Отлично. Посмотрим, что я могу сделать." Алекс подсел к другу за стол. "Хм, да", сказал Марк, не отрывая глаз от экрана. "Слетать в Мельбурн не дешёвое удовольствие." "Ага, вижу. Цены за билет туда-обратно начинались от 1350 евро." Билеты с датой вылета через 3 месяца и больше стоили на 300 ни дешевле, но Алекс не собирался ждать столько времени. И что ты думаешь делать? Марка отнёсся к просьбе Алекса серьёзно. Любой другой назвал бы его сумасшедшим. Если бы он доверился своим родителям или какому-нибудь другу, они отправили бы его к хорошему психоаналитику. Но Марка был особенным человеком. Он поверил в историю Алекса, когда тот рассказал ему про свой первый приступ. С тех пор прошло 4 года. Не знаю, у меня нет таких денег. Это не проблема. То есть, Марк улыбнулся так, как будто ответ был очевиден. Ну, скажем, у меня есть кое-какие ресурсы. Послушай, я не хочу, чтобы ты одалживал мне деньги. Я не собираюсь их тебе одалживать. К тому же, они не мои. Марк хихикнул и стал рыться в каких-то бумагах, сваленных за монитором. Он вытащил из кучи пачку листов и вручил её Алексу. который начал их просматривать, пока друг объяснял. Это кое-какие данные, которые я скачал, пока занимался своими хакерскими делами. С их помощью можно получить доступ к чужим банковским счетам и более-менее спокойно с ними работать. Ты не перестаёшь меня удивлять. Алекс Росси налистал страницы с цифрами и списками имён. Я могу снимать с этих счетов небольшие суммы, действуя как любая компания, у которой есть интернет-магазин. Это безопасно? спросил Алекс. Конечно, нет. Но у меня своя система, не волнуйся. Главное, чтобы суммы не вызывали подозрений. Миллиардов на этом я не заработаю. Да это и невозможно. Рано или поздно меня бы вычислили. Кроме того, суммы не попадают на мой счёт. Я отправляю их на разные предоплаченные карты, оформленные на эффективные компании, которые Ты думаешь, я в этом что-то понимаю? Алекс нахмурился и подавил смешок. Короче, я могу завладеть небольшим состоянием, используя не свой банковский счёт, а предоплаченные карты. которые лежат вон там в сейфе. Марк кивнул на маленький металлический куб, стоящий на той же полке, где он разместил свадебное фото родителей. Завтра ты получишь предоплаченную карту. Я позабочусь о том, чтобы до обеда на неё упали 3000 евро. Поражённый Алекс не мог произнести ни слова. "Ничего не говори", сказал Марк и посмотрел на фотографию, висевшую на стене за компьютерами. На ней пожилая женщина вязала спицами. "Помнишь, 2011?" "Да." Алекс задумчиво улыбнулся, само собой. У меня тогда была жуткая депрессия. Если б не ты, я не выжил бы. Смерть бабушки здорово меня подкосила. Она заменила мне маму. Знаю. Я тот год никогда не забуду. 3000 евро не стоят того, что ты для меня сделал.